359. Поднимаясь на высоты мысли, склонен забывать человек о мыслях маломалейших, мыслях земных. Огненное сознание вмещает все, и большое, и малое. Так что когда на высотах и в малых делах, следует быть тоже на высоте. В малых делах и в мыслях малых. Часто бывает, что говорит человек о мирах, а сам как свинья, или даже еще хуже. Соответствие между словом и делом, между мыслью и словом, между мыслью и делом не соблюдено. Цель йоги, чтобы внутреннее выражение соответствовало внешним, чтобы оно было достойным. Так вся сущность йоги сводится к практическому применению в жизни полученного знания, ибо йога есть путь, путь жизни.